Глава двадцать пятая. Главный. Рейнер. «А расскажите-ка мне, друзья мои, как такая милая девушка с красивой, но очень далекой планеты оказалась на военном корабле Илтанской империи?» – поинтересовался Лекс, отодвигая уже пустую тарелку в сторону. Энджи тут же помрачнела и отвернулась к окну, а я предостерегающе качнул головой, чтобы напарник не вдавался в эту тему – и ответил ему лаконично, изложив факты. Морлоксы искали на земле следы ренойского минерала. Не нашли. Но нечаянно пропороли буром машину, на которой ехала Энжа с родителями. Те погибли, а ее забрали на борт телепортом, как биологический материал для исследований. Доложили они императору, а он распорядился переправить ее на Возрождение и доставить на Элтан. Перед приземлением она должна была получить статус – Император предложил ей выбор – стать моей женой или супругой Гронда-де-Норда, либо отправиться в Дом удовольствий. А мне было предложено жениться на этой девушке. В случае отказа вылетел бы из брачной очереди и уже никогда не смог иметь семью, даже в качестве второго или третьего супруга. Остался бы без наследника, и славный старинный род Анмар прервался бы на моей персоне. По удивленному лицу напарника было видно – что мой рассказ вызвал у этого прирождённого разведчика ещё больше вопросов. «Получается, вас обоих припёрли к стенке», – задумчиво отметил Лекс, но дальше развивать эту тему не стал, подведя итог. «Но главное, что всё закончилось хорошо, и в вашей семье царит гармония», – ответил он, а я прочитал в его глазах. «Да нифига ничего не закончилось, всё только начинается», – коротко ему кивнул. Прими мои соболезнования, лапушка, сочувственно обратился он к Энже. Спасибо, кивнула моя жена, даже не глядя на него. Сытая меховая варежка тут же рванула к своей хозяйке, быстро семеня по полу, как пушистый шарик на четырех маленьких лапках. Круглое брюшко мешало ему подпрыгнуть, чтобы вцепиться когтями в полы халата Энже и забраться наверх. Так что я сам наклонился и положил Нешака на колени девушки. Котёнок сразу включил успокоительный режим, принимаясь мурлыкать и довольно трахтеть. И лицо Энжи тут же посветлело. Она даже улыбнулась. «Кажется, мне уже пора возвращаться в больницу. А то скоро объявят в розыск», – с досадой произнёс Лекс, поднимаясь из-за стола. «Несмотря ни на что, я очень рад знакомству леди Энжи». Лекс взял руку моей жены и с нежностью поцеловал тыльную сторону ладони. «Вот ведь котяра». Щеки жены моментально вспыхнули ярким румянцем. «До скорой встречи, лапушка!» Развернувшись, он направился к выходу, бросив мне на ходу. «Рей, проводишь до двери?» «И кто-то мне футболку обещал». «Да, сейчас», – отозвался я. Поцеловав Энджи в висок, я заверил ее, что вернусь через три минуты, и пошел вслед за напарником. «Ты же понимаешь, что мне нужна полная версия этих событий», – заявил он. «Едва мы отошли достаточно далеко», чтобы Энже не могла расслышать наш разговор. «Конечно, но не сейчас, Лекс. Для начала поправься по-нормальному, и потом поможешь мне размотать этот клубок». Отмахнулся я от него. Я решил не рассказывать ему о нападении роботов и о том, что мы с Энже под особым присмотром императора и начальника госбезопасности. Если Лекс узнает, что на меня ведется охота, он уже окончательно сбежит из больницы и поселится в соседней комнате, Не взирая на свои незатянувшиеся раны. Через пять дней его должны выписать. Вот тогда я и обрушу на него всю правду. А пока ничего, справлюсь сам. Да поможет». «Ты самый упрямый напарник в мире, ты знаешь об этом?» вздохнул Лекс. «Да, ты говорил», усмехнулся я, открывая шкаф недалеко от входной двери. Достав оттуда футболку, я всунул ее Лексу в руки. Тот ее быстро надел с благодарным кивком. «Помнишь наш разговор, когда ты предложил мне стать вторым супругом в твоей семье?» – неожиданно спросил он. «Все еще в силе?» «Ну, – опешил я, – ты же сам отказался. Заявил, что не хочешь мне подчиняться и отдавать свои финансы и имущества. Полчаса мне доказывал, как сильно ты ценишь свою свободу и независимость». «Верно», – поморчился Лекс. Но не мог же я тебе сказать, что не хочу быть супругом тупой чманливой коровы». Ты пребывал в восторге от своей жермонды, и я должен был уважать твой выбор. Я пытался с ним смириться, честно. Но эта дамочка не вызывала у меня ничего, кроме омерзения. Передернул он плечами и тут же скривился от боли. Мне было проще заявить, что я не желаю признавать тебя главным мужем, нежели оскорбить твою зазнобу. Не хотел тебя расстраивать и ссориться с тобой. «А Энджи тебе понравилось?» – спросил я, уже зная ответ. Она сокровище Рэй», – мечтательно вздохнул Лекс. «Красивая, нежная, ласковая. Я с ума схожу от её запаха. Она к моей спине прикасалась, когда кровь с неё стирала. Я себе все губы искусал, завёлся так, как никогда раньше. Повторюсь в третий раз. Но тебе нереально повезло, мужик. Я буду счастлив, если ты позволишь мне ухаживать за Энджи и примешь меня в вашу семью. Пусть не вторым, а хотя бы третьим супругом, раз уж Тель меня опередил». Я хочу быть с вами, с ней. Безропотно отдам тебе все, что у меня есть, и буду ходить перед тобой на цыпочках, а ее носить на руках. Что скажешь?» В ожидании ответа он даже затаил дыхание. «Я не против», – кивнул я. «Наоборот, буду рад. Ты и так мне ближе, чем брат или друг». «Спасибо, Рэй», – с облегчением и радостью выдохнул Лекс. «Я бы тебя сейчас обнял по-родственному, но это жить как больно. Потом». Расслабься, фыркнул я на него. Через пять дней меня выпустят из концлагеря, то есть из больницы. Я сделаю Н.Ж. официальное предложение, начну за ней активно ухаживать, покажу ей знаменитые Алтанские водопады, Намейский Азис, побываем на берегу Цветного озера и посетим все самые шикарные рестораны на планете. Размечтался он. Я не стал спускать его с небес на землю объяснениями. Что мы с женой пока в осадном положении, и император что-то мутит в отношении нас. Так что с широкой развлекательной программой пока придется повременить. Я и сам горел желанием показать Энджи все самые красивые уголки моей планеты. Но сначала надо разобраться с тем, кто пытается меня убить. Конечно, Алекс, кивнул я. Обязательно. Тебя вызвать, Флайт? А свой не дашь? Не доверяешь? Скинул он бровь. Он все еще барахлит покачал я головой. Я не дал бы ему допуск к флайту в любом случае. Не хватало еще, чтобы напарника добили в моей машине. «А как вы с космопорта доехали?» с удивлением спросил Лекс. «Медленно», пожал я плечами, снимая с руки браслет. «Вот, держи. У меня есть запасной. Вызовешь машину, пусть запишут на мой счет, я проплачу». Но я и сам в состоянии». Начал было напарник, но я его перебил. «Не спорь». И вообще, я теперь главный в нашей семье. Привыкай. Ладно, как скажешь, босс. Смирился Алекс. Я вижу, что ты что-то темнишь, но давить на тебя не буду. По крайней мере, сейчас. Увидимся через пять дней. Поцелуй за меня, Энжи. И передавай привет Телю. Сказал он, выходя за дверь.